Глава 14. Духовные скрепы. По навигатору Катя отыскала дом подруги быстро. Вернулась из аллеи на шоссе и въехала в поселок. Улицы шли не по названиям, а по номерам. На улице номер девять она подъехала к воротам особняка, огороженного высоким сплошным забором из красного кирпича. Посигналила. Потом вышла и нажала кнопку домофона. И автоматические ворота тут же поехали вбок. Катя увидела на участке Женю, высокого, темноволосого мужчину в черной расстегнутой куртке. «Катюша, привет!» — Женя махала рукой. «Ой, какая машинка прикольная! Заезжай, заезжай вот сюда, к гаражу, под навес!» Катя въехала на участок и припарковалась возле гаража. Сначала она подумала, что мужчина рядом с Женей — это ее брат, Данила Кочергин. Она попыталась вспомнить его из той давней школьной жизни — Мелькал он в воспоминаниях нечасто. Наверное, потому что возрастно был старше, и сестре в ту пору особого патроната как брат не оказывал. Ну, да, та вечеринка. Про нее Женя упоминала, когда он якобы подрался с какими-то парнями. Но Катя не помнила ни парней, ни Данилы. А вечеринки в юные годы, кажется, вообще шли сплошняком. И тут оказалось, что она ошиблась. «Познакомься, это Герман», — сказала Женя. Герман Дорф. Мужчина улыбнулся Кате. От него очень вкусно пахло дорогим парфюмом, но одет он был по-дачному — джинсы, кроссовки и куртку. «Я школьная подруга Жени», — сообщила ему Катя. Герман улыбался, переводя взгляд с Кати на крохотный «Мерседес-Смарт». «Жень, я сумку с вещами возьму и руки хочу помыть после дороги. Катя достала из машины сумку с вещами». «Пойдем, я тебе твою комнату покажу», — и потом сразу к нашим. Они в патию барбекю делают. Женя повлекла ее в сторону дома. «Папа, когда я сказала, что встретилась с тобой, так обрадовался, все расспрашивал. И я рада повидаться с Петром Алексеевичем». Катя помнила имя отца Жени, а мать ее звали Марина Павловна. «И Данила про тебя спрашивал». Женя улыбалась. «Он мясом занят. Иногда на него накатывает желание готовить». А Гену представляешь, обязали сегодня дежурить в мэрии. А кто этот Герман? Тихо спросила Катя. У него катер тут в яхт-клубе. Прокатит на завтра, непременно. Он приятель Данилы. Но вообще-то он работает у тютера, и что-то вроде пиар-советника или советника по медиа. Женя махнула рукой. Герман Дорф догнал их на дорожке. И Катя решила, пора, пора заводить нужный разговор о шофере Фархаде. «Я быстро дом нашла», — сказала она Жене. «Но все же тут у вас не очень людно. В основном заборы, заборы. И не спросишь никого в случае чего. Жень, а как ты отсюда в Москву ездишь? Такси сюда вызываешь каждый раз?» «Сейчас да. Вообще-то у нас с мужем машина, то есть она моя. Гена на работе в будние дни пользуется служебной». «Да, тут без машины не обойтись никак. И ты хорошо водишь?» «Я вообще не вожу и прав не имею», — ответила Женя. «У меня фобия после маминой смерти. У нас шофер работал, только сейчас его нет». «Уволился?» — наивно спросила Катя. «Убили его?» — ответил за Женю Герман Дорф. «Убили? Кто? За что?» «Если бы знать, Женю вон в полицию даже вызывали». «Тебя в полицию?» Катя обернулась к подруге. «В местный отдел. Это тут произошло, в поселке, недалеко от станции». «Что? Машину твою пытались угнать?» Продолжала интересоваться Катя. «Нет. Он как раз вернулся с машиной из автосервиса. Поставил ее в гараж. Я забрала у него документы из сервиса», — сказала Женя. «Он сел на велосипед и уехал. Торопился на электричку». «Стоп!» Катя внезапно почувствовала, как сердце ее забилось. — А это что такое? Я забрала у него документы из сервиса. То есть это значит, что Женя находилась дома в тот вечер? А на допросе по Лилиным словам она говорила, что была где-то в Москве и с шофером Фархадом в тот день не встречалась. Она глянула на подругу. Лицо Жени безмятежное, никакого беспокойства. Зачем врать на допросе в полиции, а подруге говорить совершенно иное? — Его ограбили, наверное, — предположила Катя. — Кажется, да, — закивала Женя. Жаль, он был приезжий, студент, подрабатывал на учебу. Гена мне его нашел по интернету, и я довольна им была все время, такой вежливый, и водил машину аккуратно. И красавчик был. — Прекрасный Фархат, заметил Герман. — Где-то ждала его нежная Ширин, но так и не дождалась. — А ты его по дороге не встретил в тот вечер? — спросила Женя. — Я? С чего ты взяла? — Ну, ты же приезжал сюда. — Мы с твоим братом условились насчет катера, а Данилу, как всегда, где-то носила. Ладно, девушки, встречаемся возле Жаркова. Он свернул в сторону патио, собираясь обогнуть дом. Катя отметила про себя. «У Лили определенно неточные сведения о вечере убийства». Женя на допросе солгала. А теперь выясняется, что в тот вечер тут находился и этот Герман Дорф. Видимо, горничная филиппинка, с которой разговаривала Лилия, просто не поняла суть вопросов или не захотела рассказывать о своих хозяевах. Но Дорф не хозяин, он гость». Значит, тут и о гостях распространяться не принято, особенно откровенничать с полицией. Она подняла голову, разглядывая дом. Большой и очень простой по стилю и архитектуре, как и сплошной забор из красного кирпича. Со стороны сада просторная открытая веранда и патио. Они вошли в холл большой и пустой и поднялись по лестнице на второй этаж. Тут наши комнаты и две гостевые. Вот здесь тебе будет тепло. Это окнами на юг. Женя открыла дверь в светлую комнату с розовыми обоями. А тут ванная. Катя поставила сумку у шкафа-купе, вымыла руки над раковиной ванной, и они с Женей спустились вниз и через холл в гостиную прошли в сторону веранды, к патию. Там возле уличного обогревателя уже собралась вся семья. Над патио витал запах жареного на углях мяса. Катя увидела сидевшую в шезлонге женщину в брюках и куртке, укутанную в теплый клетчатый плед. Женщина немолодая, с короткой стрижкой, ярко-рыжая. Безбровое лицо и оттопыренные уши, покрасневшие, как у мальчишки на ноябрьском ветру. Чуть поодали от нее, возле дачного стола, мужчина в инвалидном кресле, тепло одетый в кепке, на шее дорогой шерстяной стильно завязанный шарф. В общем, немолодая, обеспеченная пара. Катя поняла, что перед ней отец Жени Петр Алексеевич Кочергин и его вторая жена, тетка Жени Раиса Лопырева. Рядом с Лопыревой, тоже в шезлонге, расположился Герман Дорф. Он вертел в руках бутылку красного вина, собираясь открывать ее штопором. А возле жаровни барбекю спиной Кати стоял очень высокий широкоплечий атлетического сложения блондин — Несмотря на холодный ноябрьский день, уже клонившийся к закату, он не надел на себя ни куртки, ни теплые жилетки дутика. Джинсы и толстовка, все серого цвета. Толстовка туго облегала его сильное тело. Он держал в руках вилку и лопатку, собираясь переворачивать мясо. «Тетя, а правда, что твой приятель, этот государственный муж...» На днях заявил, что, по его мнению, именно крепостное право в России оказалось той духовной скрепой, что объединяло общество, — спросил он громко. Герман Дорф открыл бутылку вина. — Это чудо, что такое такая вот духовная скрепа, — продолжал блондин в серой толстовке. Когда помещица Салтычиха прижигала своим крепостным девкам груди раскаленным утюгом, когда она своим крепостным девкам отрезала соски и бросала их на сковородку, чтобы жарить и жрать. Это их так всех объединяло духовно, правда? — Думай, что болтаешь, Данила. Мы же обедать сюда пришли. Нас сейчас тошнит, — сказал Петр Алексеевич Кочергин. Мясо подгорает, — подала голос Лопырева. — Ага, тетя, как соски крепостных на сковородке Салтычихи. Я и хочу, чтобы вас тошнило. Как тошнит меня от таких вот фраз. «У нас свободная страна, каждый имеет право говорить, что думает», — тоненьким голосом возвестила Лопырева. «У нас уже редко говорят, что думают. К счастью, мы пока можем апеллировать капитанской дочке». «Капитанскую дочку еще не запретили? Нет? К Пугачеву. Он бар на воротах вешал, а крепостным давал волю». А крепостные помещичьи усадьбы полили, выжигали, так сказать, все эти духовные скрепы нации на корню. «Мясо горит!» Герман поставил бутылку вина на стол и встал. «Ты, Данила, лекции нам не читай на дому. Ты готовить взялся?» «Я взялся готовить. Да, окей!» Блондин, как жонглер, в мгновение ока перевернул жаркое на решетке, обернулся и увидел Катю. «Очень красивый парень, такой, что глазам больно смотреть. Блондин, похожий на актера Кристофера Пламера, с большими голубыми глазами, подбородком с ямочкой и великолепной фигурой, полной грации и мощи». И тут, внезапно, глядя на Данилу, Катя вспомнила его мать. Высокая блондинка, красавица. В джинсах и ярком понче она приходила в школу зажения в младших классах. «Как же он похож на мать!» Женя мало похожа, а ее тетка — это Раиса Лопырева, что сидит в шезлонге. Да тут вообще никакого сходства. Сестры и такие разные. Вот и Катя приехала, громко объявила домашним Жене. «Прошу любить и жаловать». «Здравствуйте», — поздоровалась Катя. «Петр Алексеевич, здравствуйте». «О, сколько лет, сколько зим! Подойди, подойди, дай-ка рассмотрю тебя». Петр Алексич оживился в своем инвалидном кресле. Когда Женя сказала, что встретилась с тобой, мы с ней весь вечер про ее детство, про школу проговорили. «Ох, какая же ты стала, Катя!» «Ну, прошу познакомиться, это вот жена моя, Раиса Павловна!» «Здравствуйте!» — Катя вежливо улыбалась Лопыревой. «Хорошо, что приехали к нам». Таня, вставая с шезлонга, закивала добродушно. «Отдохнете, у нас тут река, рядом лес». Катя разглядывала Лупыреву. Да, несколько раз она ее видела по телевизору. Такая деятельная дама состоит там в каком-то комитете по общественным законодательным инициативам или что-то в этом роде. Она давала интервью журналистам. Но сейчас в домашней обстановке казалась немного другой, попроще. «Привет!» Это произнес Данила. «Здравствуй», — улыбнулась ему Катя. «Как ты вырос!» «И ты тоже подросла!» Он смотрел на нее в упор. «Правда, не стану притворяться. Школьные годы помню я плохо. Особенно школьные годы моей сестренки». «Ну, вообще-то, не так уж много времени с тех пор прошло», — возразила брату Женя. «Не придуривайся!» «Катя!» «Это он потому так говорит, что стесняется!» «Я стесняюсь», — Данила улыбался, — «я рад встрече, Катя». «Я тоже». «Ну, мясо-то готово или нет?» — капризно спросил Герман Дорф. «Ага, ага, у нас тут просто. Разбирайте картонные тарелки, пластиковые стаканы, все сами, сами, у нас крепостных слуг нет». Жиреные на углях стыки оказались превосходными. Катя получила свою порцию и села в шезлонг рядом с Петром Алексеевичем Кочергиным. «Молодец, что приехала», — похвалил тот, прожевывая кусок мяса. «Вы так дружили в детстве с Женей. Как же так получилось, что все связи ваши оборвались, вся дружба?» «Ой, мы и сами это обсуждали», — Катя вздохнула. «Вы же тогда переезжали, она школу меняла, а потом жизнь как-то все перемешала». «Ну да...» Жизнь перемешала, много перемен. А у нас потом вот это случилось. Петр Алексеич указал глазами на свое инвалидное кресло. Несчастье за несчастьем. Как вы чувствуете себя? спросила Катя заботливо. Да нормально. Я уж привык. Очень рад тебя видеть. Такая девчушка ты была умная, светлая, забавная. Катя подняла взор свой, Данила перед ней. — Вы с Женей дружили, и ты на нее влияла всегда положительно, — продолжал Петр Алексеевич. — И мы с моей женой, Жениной матерью, всегда радовались вашей дружбе. — Женя сказала мне о Марине Павловне. — Примите мои самые глубокие соболезнования. Да — Да-да. — Но время все лечит. Мы вот с Раей теперь... Петр Алексич глянул на Лапуреву, та говорила в этот момент Жени. — Погости у нас. Как видишь, круг друзей у нас тут небольшой, но все люди хорошие. И место к отдыху располагает. — Ага, парва домус магна куэс. Малое жилище, великий покой, — хмыкнул Данила. — Что ж, подставляй чашу. Кладбищенский юмор оставь при себе, — приказал ему отец. Катя подставила свой пластиковый стаканчик. Данила налил ей красного французского вина. Я спросила, как Женя отсюда до города добирается. Она рассказала, шофер у вас работал, и убили его. Катя и тут решила гнуть свою линию, а то все эти разговоры... «Мы в шоке», — ответил Данила. «Жалко парня очень», — кивнул Петр Алексеевич. «Я сначала даже не поверил. А к нам из полиции приезжала женщина-следователь». Он так воспринял визит майора Лили Белоручки. — Найдут убийцу, — сказала Катя, — но все же это как-то неприятно. У вас такой тихий поселок. Я поняла, многие в особняках не живут. — Тут охрана в поселке. Правда, надежда на нее фиговая. Петр Алексеевич махнул рукой. — Фархада шофёра нашего у станции убили. А там разный народ бродит, хулиганы, молодежь. А он приезжие. К тому же, как бы это покоррекней сказать, смуглой, внешность восточная. Напали какие-то подонки. Был Фархад и нет Фархада. Данила налил вина в стакан и себе, и выпил. «Тетя, радость моя, выпейте за духовные скрепы!» «Ты же знаешь, я не приемлю алкоголь», — откликнулась Лопырева. «Так я крюшончику плесну». Данила отправился к мачехе тетке, к за здравие вашего приятеля, крепостника, или за то, чтобы его паралич скорее хватил, тост за то, чтобы консерваторы-мракобесы все передохли поскорее и не портили больше воздух своей вонью. — Думай, что говоришь, — одернула брата Женя. — Папа, ну скажи ты ему. — Я его в детстве не порол, а надо было пороть как Сидорову козу, — сказал Петр Алексеевич. «Ты прекрасно знал, папа, что я псих, что если меня кто пальцем тронет, я и убить могу», — ответил Данила и тут же широко ясно улыбнулся. «Ну что в самом деле? Я же шучу. Я шучу, прикалываюсь. Тост за капитанскую дочку, за злодея батюшку Емельку Пугачева, тост за... Я пришел дать вам волю, тост за дегапристов, готовых умереть за свободу, тост за тупейного художника и Алешку Карамазова» что хотел расстрелять генерала, затравившего крепостного мальчонку борзыми псами. Тост за великую русскую литературу, что одна лишь может вынести приговор всему этому нашему новоявленному мракобесному дерьму. — Вот как раз в твоем духе. Тост за дерьмо! — хмыкнул Германдорф. — Ты опять хочешь, чтобы нас тут всех стошнило? — спросила Женя. Данила отвернулся. Через пять минут он покинул патио, к жаровне встал Германдорф. Накатились сумерки, и сад и патио окутал ночной ноябрьский мрак. Сразу же ярко загорелись фонари на веранде и подсветка на аккуратных садовых дорожках, выложенных плиткой. Катя почувствовала, что, несмотря на горячую еду и вино, она начала замерзать в своем шезлонге, она встала размять ноги. Все вроде как наелись». Журчал вялый разговор, Герман открывал новые бутылки с вином, а потом словно возникло второе дыхание. Все опять начали активно есть. Вольный воздух рождал новую волну аппетита. И Данила снова появился возле жаровни, положил себе мясо на картонную тарелку и сел на перилы веранды. К восьми часам все очень организованно перешли спать, где стало невероятно холодно, в дом — Не в столовую и не на огромную кухню, отделанную мореным дубом, а на уютную стеклянную террасу. Тут в горшках у стены на стеллажах стояли комнатные растения, которые осенью убрали из сада. Ждал и накрытый к чаю стол. Катя подумала, а кто накрывал его? Где эта невидимая, неслышимая горничная филиппинка? Катя, берите варенье вишневое, предложила Раиса Пална радушно. Это по-старому нашему семейному рецепту, волжский рецепт. Катя положила себе варенье в розетку, очень вкусно. Варенье – это все же наше традиционное старинное кушанье. Раиса Пална улыбалась. А то все выпечка какая-то французская, эти термису, панакоты. А тут раз. Шпилечкой вишенку накалывают и косточку выдергивают, а саму вишенку в сироп. Так все неспешно. «Катенька, а вы замужем?» Катя взглянула на Раису Палну. Хоть и деловая она дома, все же любопытна в житейских вопросах, как любая женщина. «Да, я замужем. Это очень хорошо, это правильно. Семья, брак — это самое ценное в жизни». К началу десятого, после чая с вареньем, наметилась всеобщая тенденция расходиться по своим комнатам. Поздно в этом доме никто засиживаться не собирался. «В празднике вообще по телеку смотреть нечего», — сказал Петр Алексеевич. «И не говорите», — хмыкнул Герман. «У вас тут сколько телевизоров в доме?» «А не включаете. И везде так сейчас. Народ телевизор уже не воспринимает». Мужики футбол посмотрят, а потом на пульте кнопку нажмут. Вырубают. Старухи смотрят. Прокурорскую проверку. Невыносимо по выходным стало. Заметил. По субботам сплошная юморина, по всем каналам тотальная ржача, а в воскресенье вечером политический срач. Полная деградация жанра. Кто это выдержит долго? Зевают и спать идут. Я вынужден сказать всем спокойной ночи. До завтра. Петр Алексеевич нажал кнопку на пульте, его кресло медленно поехало в сторону холла. Катя решила тоже идти к себе в гостевую комнату, но тут снова возник Данила. Чай он на террасе со всеми не пил. Так, значит, ты замужем? спросил он. Вот откуда узнал. При разговоре моем с Лопыревой ты не присутствовал, значит, у сестры справки навел. Я замужем Данила. И хороший муж? Муж хороший человек. «Ясно», — Данила улыбался, — «и как она жизнь семейная?» «Прекрасно». «А что же муж твой с тобой не приехал? Он за границей». «А, -а, -а понял». «А ты очень вырос», — похвалила Катя. «А я и был взрослый. Это вымел кота, под ногами путались все время». Данила улыбался всем плотоядно. «Мелюзга, девчонки!» «Ты ведь косичек никогда не носила?» «Точно». — А ты помнишь? — Смутно. Данила больше не улыбался. Его улыбку словно стерли, или сам он ее в момент убрал с губ, как актер. У меня память порой начисто отшибает. Тут помню, а тут не помню. Катя поднялась к себе, закрыла дверь. Включила воду в ванной. Надо принять горячий душ, согреться после патио. Она достала мобильный и позвонила Лиле Белоручке. «Привет. Я на месте и провела тут почти целый день. Здесь вся семья Жени. Ее отец Раиса Лопырева, Данила, это Женин старший брат. Еще тут их приятель, некий Герман Дорф», сообщила она. «Муж Жени, Геннадий Савин, сегодня на работе в мэрии, еще домой не возвращался. Насчет нашего дела пока ничего интересного». Они по поводу убийства шофера отговариваются общими фразами, мол, «Очень жаль, парня, и я...» Тут Катя запнулась. Она ведь узнала важную деталь. Женя находилась дома на момент возвращения шофера Фархада из Москвы из сервиса. И на допросе она солгала. Но говорить сейчас об этом Лили... Нет, лучше пока с этим подождать. «Придержать эту информацию...» «И ты что?» — спросила Лиля нетерпеливо. «Я узнала только. Этот Герман Дорф приехал в прибрежное к ним в тот вечер, когда произошло убийство». «Герман Дорф?» — переспросила Лиля. «Я думала, у меня одна новость для тебя. Выходит, что сразу две...» «Какие новости?» Катя сразу насторожилась. «Я тут мур прозондировала, старые мои связи». Лиля говорила тихо. Попросила данные по убийству того парня в Москве, Василия Саянова. Данные о номерах и контактах его мобильного телефона. Они там все уже проверили, так вот, муж твоей жены, он в списке. Геннадий Савин? Да, оба его мобильных номера в телефоне Василия Саянова. А сейчас ты фамилию Дорфа назвала, так вот. И этот человек значится у парня в телефоне, Герман Дорф. Его номер и адрес электронной почты». Они знали Саянова и тот, и другой. Они оба знали первую жертву. Катя смотрела в темное окно. Ни леса, ни реки не видно, ни сги. Они знали первую жертву. А вот это уже в деле поворот».